Лаврецкий холодно слушал разглагольствование Паншина. Не нравился ему этот красивый, умный и непринужденный изящный человек с своей светлой улыбкой, вежливым голосом и пытливыми глазами.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 паншин вернулся очень стало людно и шумно в комнатах в лавецкому такое множество народа было не по нутру особенно сердила его беленицына которая то и дело глядела на него в лорнет он бы тотчас ушел если б не лиза ему хотелось сказать ей два слова наедине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 Паншин принял меланхолический вид, выражался кратко, многозначительно и печально. Не дать не взять невыказавшийся художник. Но, несмотря на просьбу Беленицыной, которая очень с ним кокетничала, не соглашался спеть свой романс. Лаврецкий его стеснял. Федор Иванович тоже говорил мало.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 задумчиво спросил ее Паншин. Лиза отвечала ему вскользь и пошла из залы наверх. Лаврецкий вернулся в гостиную и приблизился к горному столу. Марфа Тимофеевна, распустив ленты чипца и покраснев, начала ему жаловаться на своего партнера Гедеоновского, который, по ее словам, ступить не умел.